Тувера вера» — веря. Ах, угонят их в степь орликинов моих, В буераке к чужим атаманам, Геометрию их, в Венецию их Назовут шутовством и обманом. Только ты, только ты Все дивилась во след Черным, синим, оранжевым ромбом. Н писатель недюжинный, сноб и атлет, наделенный огромным опломбом. Монтре, 1 октября, тысяча девятьсот года.